Глава 12. Судья двигался на восток. Своим рассказом госпожа Лян дала совершенно новый ход его мыслям. Однако он решил заехать еще в одно место перед тем, как вернуться домой. Он направился к храму Конфуция и остановился перед аккуратно оштукатуренным двухэтажным домом. На окнах первого этажа были железные прутья, на уровне второго они переходили в остроконечные пики, которые были преградой для воров. Скромная маленькая вывеска над дверью гласила «Лавка древностей». Судья слез с лошади и привязал ее к каменному столбику, где была тень. Молодой продавец, улыбаясь, вышел навстречу судье. «Господин Ян будет с минуты на минуту». Он ездил в поместье, где выкопали старинный камень с надписью, и сейчас изучает его у себя в кабинете наверху. Он повел судью Ди мимо шкафов, битком набитых старинными предметами искусства, к лестнице в глубине дома. Просторная комната наверху имела приспособление для искусственного охлаждения. Два медных бассейна, наполненных кусками льда, Рассеянный свет пробивался из двух высоких окон, закрытых бумажными ширмами. В простенке между окнами висели блеклые картины, написанные на пожелтевшей бумаге, а у стены стояла полка, заваленная книгами с загнутыми уголками. Огромного роста мужчина сидел за полированным столом из абонитового дерева. Откинувшись в кресле, он изучал изящную вазу из красного фарфора. Когда прислужник объявил о визите судьи, я аккуратно поставил вазу на стол и быстро поднялся. Он низко поклонился, подвинул к столу кресло и произнес глубоким голосом «Ваша честь, без сомнения, хочет увидеть ту прекрасную картину, о которой я упоминал вчера. Я уверен, вы не пожалеете, что проделали столь длинный путь, но сначала позвольте предложить чашку чаю, Ваша честь». Судья Ди сел в кресло и взял у продавца шелковый веер. «Буду вам очень благодарен за чай, господин Ян», — сказал он, обмахиваясь веером, «но картина пусть подождет до лучших времен. Я заехал к вам, чтобы получить кое-какие сведения, конфиденциально». Торговец древностями сделал знак продавцу «Удалиться». Он сам разлил чай, затем опустился в кресло и вожидающе посмотрел на судью, проницательным взглядом. — Я расследую три убийства, — господин Ян, — начал судья. — Вы знаете о смертях Тун Майя и госпожи Янтарь, и, возможно, слышали, что сегодня утром был найден мертвым сякуан Нет, об этом он еще не слышал. — «Минуту. Меня осенило. Я помню это имя. Кто-то мне говорил, что торговец древностями, имя которого ся связан с преступным миром, и меня предупреждали, чтобы я не имел с ним дела. Итак, какой-нибудь из его сомнительных друзей прирезал его, да? Его убийство должно быть связано с двумя другими смертями. Хочу вам признаться, что зашел в тупик». Для меня было бы настоящим подспорьем, если бы я узнал немного больше о людях, связанных с жертвами. Это может натолкнуть меня на мысль о мотивах этих ужасных преступлений. Он сделал глоток чаю и улыбнулся. «У меня сложилось высокое мнение не только о вашей эрудиции в области искусства, но и о вашей осведомленности о жизни своих земляков, поэтому я к вам и пришел». «Ян поклонился. Я опольщен, ваша честь. Должен подчеркнуть, что кроме своих клиентов я почти ни с кем не общаюсь, и потому слышу мало сплетен. С тех пор, как шесть лет назад умерла моя жена, а двое сыновей обосновались на юге, я живу только ради своего любимого дела — изучения древностей». Вы знаете, я, в общем-то, веду монашеский образ жизни. Я сам себя обихаживаю и не хочу иметь в доме неуклюжих служанок, которые без конца били бы мои бесценные вазы. По вечерам меня никто не беспокоит, так как мой помощник приходит только днем. Я веду сейчас такую жизнь, к которой всегда стремился, Ваша честь. А это означает, что я совсем потерял контакт с жителями города». «Люди, которые меня интересуют, это ваши клиенты, господин Ян. Например, что вы можете сказать о докторе Пенне?» Ян допил чай, сложил руки и ответил. «Доктор Пен собирает нефрит. Этому есть свои объяснения. Старый нефрит обладает лечебными свойствами. Многие лекари и фармацевты проявляют к нему интерес. У доктора небольшая, но очень впечатляющая коллекция». Он использует экспонаты для исследований, для него не имеет значения, какую цену имеет данная вещь. В этом отношении он — полная противоположность своего собрата, господина Куан Миня. Господин Куан часто приобретает очень дорогие вещи, но покупает он их только для того, чтобы при первой же возможности перепродать в три дрога. «Господин Куан — делец до мозга костей». Его постоянный покупатель — господин Ку Юань Лян. Я никогда не покупаю, у него слишком высокие цены. Я встречался с господином Куаном. У меня сложилось впечатление, что он живет в столице, — заметил судья Ди. — Да, это так. Но он много путешествует, и в Пуяне бывает по крайней мере каждые два месяца. Но об этом я говорю только вам, Ваша честь. — Почему? — «Потому что, — ответил с улыбкой Ян, — господин Куан поставляет лекарства и конкурентам доктора Пэна. Кроме того, господин Куан просил никому не говорить о его визитах в Пуяны по другой причине. Он объяснил мне, что несколько лет назад при содействии доктора Пена купил за бесценок владения, примыкающие к Мандрагоровой роще. Господин Куан убедил доктора Пена в том, что покупка имения является только капиталовложением». А на самом деле Куан посылает своих людей собирать растения на границе рощи с его участком. «Если только доктор Пен узнает об этом, то тут же потребует с него выплату комиссионных. Я уже говорил, что господин Куан — прожженный делец». «Понятно», — кивнул судья Ли. Он тут же вспомнил, что Куану без всякой лжи удалось так поведать о своей деятельности, что судья и не понял, чем он занимается на самом деле». Значит, этот безукоризненно вежливый господин собирал древности ради наживы. Тогда он вполне мог использовать Тона или Ися для того, чтобы они искали ему подходящих клиентов, а, может быть, и для других целей тоже. Он спросил, «Вы, случайно, не знаете, где обычно останавливался господин Куан, когда приезжал в Пуян?» «Если он не жил на своей лодке, то снимал комнату на постоялом дворе восемь бессмертных, ваша честь». «Это очень маленький и дешевый постоялый двор», — добавил Ян с улыбкой. «Я знаю это место. Господин Куан все-таки очень скупой человек». «Деньги для него все, ваша честь. Ему наплевать на древности. Оно для него лишь источник наживы. Вот господин Ку Юань Лян, настоящий собиратель». «Для него не имеет значения цена, если он захотел купить какую-то вещь. Этот счастливец что захочет, то имеет». Он задумчиво потер подбородок и неуверенно произнес, «А я, пожалуй, нечто среднее между ними». «Мое дело скупать и продавать. Но иногда я просто влюбляюсь в какую-то вещь и не могу с ней расстаться. Тогда я оставляю ее себе». С годами эта моя страсть становится все сильнее. Раньше я наслаждался созерцанием богатств господина Ку и ходил к нему по меньшей мере раз в неделю. Но в последние четыре года я посещаю его только тогда, когда он приглашает меня. Да и то дальше гостиной я не хожу. Обычная ревность». Он покачал головой и улыбнулся. «Кстати, ваша честь, вы нашли ключ к разгадке убийства барабанщика, этого Тон мая с лодки доктора пена Нет еще? Я уже говорил вам, это очень запутанное дело. Вернемся к господину Ку. Я слышал, что у него в самом деле уникальное собрание. У него глаз знатока». Доказательство тому — его красавицы-жены. И хотя его первая жена уже давно больна, она все еще очень привлекательна. Я как раз видел ее вчера вечером. Должен признать, что его вторая жена, Янтарь, тоже была чрезвычайно хороша. Ян неловко задвигался на стуле. Спустя некоторое время он заговорил, будто сам с собой. Глаза Аку никогда его не подводили». Я помню госпожу Янтарь, когда она была еще маленькой, нескладной девчонкой-рабыней в доме старого Тона. Но Ку ее разглядел, купил, научил, как носить одежду, следить за собой, как делать прическу, как пользоваться духами. Он сам выбирал для нее серьги, бусы и другие украшения. Спустя год она превратилась в настоящую красавицу, но... Небо рассудило, что он не заслужил обладания двумя прекрасными женщинами. В итоге госпожа Ку неизлечимо больна, а госпожа Янтарь мертва. Он уставился в одну точку, печально пощипывая себя за бороду. «Без причины ничего не может случиться», — вздохнул судья Ди, — «как говорили древние, — Тот, кто стремится к обладанию совершенством, навлекает гнев богов. Казалось, что Ян не слышит высказывания судьи. Вдруг он наклонился к собеседнику и резко сказал, «Нет, Ваша честь, Ку не заслуживает этого. Так как мы беседуем конфиденциально, то сообщу вам, что у Ку есть странная черта характера. Приведу пример. Однажды он показывал мне один из своих лучших экземпляров бесценную персидскую чашу из тончайшего стекла. Я восхищенно разглядывал ее, осторожно поворачивая в руках. Я указал ему на маленький изъян на дне чаши и с улыбкой произнес «Это крошечное пятнышко придает совершенной красоте заключительный штрих». Ку взял чашу из моих рук, посмотрел на пятнышко и вдребезги разбил ее. «Это же преступление, ваша честь!» «Господин Куан никогда бы такого не сделал», — сухо сказал судья Ди. «Думаю, и доктор Пен на такое не способен. Между прочим, я слышал, что доктор, несмотря на свой серьезный вид, довольно бесшабашный парень, в рамках допустимого, конечно». «Я никогда не замечал, чтобы он посещал дома веселья, ваша честь. Но никто не стал бы его винить, если бы он бывал там, потому что всем известно, что его жена — сущая ведьма. Несмотря на то, что она родила ему сына, она запрещала ему иметь младшую жену». Ян покачал головой, потом взглянул на судью и быстро добавил. «Доктор, стойкий и искренний человек, ваша честь». Он прекрасно справляется со своими домашними трудностями. До меня дошли слухи, что у доктора Пена финансовое затруднение. Торговец с древностями бросил на него быстрый взгляд. Финансовое затруднение? Не думаю. Он одалживает мне большие суммы денег. Нет, я не верю в это. Он разумно ведет свои дела, у него большая практика. Все знатные люди пуяны являются его пациентами. Кроме того, он постоянно наблюдает госпожу Ку. Судья кивнул. Он допил чай и осторожно поставил на стол чашку из тончайшего фарфора. Какое-то время он поглаживал свою длинную бороду и, наконец, заговорил. «Раз уж я здесь, то мне хотелось бы узнать ваше мнение еще по одному поводу». «Вам, конечно, известна история о краже жемчужины императора, которая случилась сто лет назад. У вас есть какие-нибудь соображения на этот счет?» Поиски были настолько тщательными, что я уверен, это сама императрица взяла и спрятала жемчужину где-то у себя, только для того, чтобы уколоть императора, который замучил ее своей любовью. Цель была достигнута, и она выбросила жемчужину в колодец или куда-нибудь еще, За золотыми воротами императорского дворца произошло много трагедий, Ваша честь. Кстати, зачем кому-то красть вещь, которую он никогда не сможет продать? Предположим, господин Ян, что жемчужину действительно украли. Разве нет никакого способа превратить ее в деньги? В нашей империи нет, Ваша честь». Но если у вора есть связи среди арабских или персидских купцов, живущих в кантоне, то он может продать жемчужину одному из них, естественно, за малую талику от настоящей стоимости. А купец уже перепродаст ее в далекой варварской стране. Это единственный путь избавиться от нее, не навлекая на себя страшных последствий. Понятно. «Ну что ж, мне пора». «Мне еще надо подготовиться к дневному заседанию. Между прочим, вы когда-нибудь бывали в разрушенном храме в Мандрагоровой роще?» У Яна вытянулась физиономия. «К сожалению, нет, Ваша честь. Сквозь густой лес не пробраться, да и местные жители не советуют ходить туда. У меня есть хорошее описание этого места. Он встал, подошел к книжным полкам и взял толстую книгу». Передав ее судье, он сказал, «Этот труд написал один из ваших предшественников, ваша честь». Судья Ди пролистал книгу и отдал обратно. «Да, у меня такая есть», — кивнул он, «очень интересный материал. Здесь прекрасно описанная мраморная статуя богини». «Я бы многое отдал, чтобы увидеть эту статую», — мечтательно произнес торговец. Здесь говорится, что она относится ко времени династии Хан, и что она вместе с пьедесталом высечена из одного куска мрамора. Квадратный алтарь перед статуей тоже сделан из мрамора, и именно на нем убивали юношей, принося их в жертву богини. Замечательный памятник прошлого, Ваша честь. Не смогли бы Вы, Ваша честь, внести предложение в ведомство ритуалов, чтобы вырубили лес и отреставрировали храм? Если бы ведомство объяснило людям, что все зловещие знамения означают, что богиня гневается, потому что храм в запустении, то местные жители не были бы против реставрации. Храм мог бы стать одной из достопримечательностей нашей провинции, ваша честь. Это замечательное предложение. Безусловно, я буду иметь это в виду. Мне бы не хотелось сохранять в своей провинции черную зону, окутанную тайной кто его знает, что там может произойти. Он встал и поклонился. Я весьма признателен вам, господин Ян. Провожая судью к выходу, торговец с древностями сказал, «Я приду на сегодняшнее заседание суда, ваша честь. Практически все люди, связанные с жертвами, — мои клиенты, и это мой долг присутствовать на разбирательстве».